Хитрость на хитрость метала. Глазами в глаза смотрели, а говорили совсем не о том, что думали. Лепунов отчитывал Харунжева-лебедя. «Ах, как это нехорошо! Возмутительно, голубчик! Я же вас оставил, понадеялся! А произошел и таки непредвиденный конфуз. Вы понимаете, чем это нам грозит? Само собой». — Оставьте это свое само собой. — Кого выхватили? — Про то ничего сказать не могу. Вы же при колонне были. Сзади ехал. В варьергарде, стало быть. — Ну, знаете ли, в варьергарде. — Нет, с вами невозможно говорить. — Ну, в влипли. Надо же, а? И потылиться с мезиным. Шкуру бы с них спустить. Эге, -э -э, спустите шкуру, как же. Несовместно ли сговор был у вас, господа Пригожие? А там кто еще едет, сам Прутов? В раз паутих Липунов. Ну, вот что, Ной Васильевич, будем держаться плечом к плечу. Этот с Бородкой играет в демократию, понимаете? И мой Троицкий с ним, ну, Попович еще покажет себя. А через минуту... Разлюбезно улыбался министру Прутову. «Ох, чистые бандиты! Как высшие, так и низшие!» Прутов орал до хрипоты в глотке, такие рассекие черносотенцы. Он, министр, сию минуту поставит обо всем происшедшем в известность Гришина Алмазова. «Всех! Всех вас до единого гнать надо из армии!» Троицкий не ввязывался, Он все-таки только товарищ управляющего губернии. Пусть отвечает Головка». Когда и с кем подъехал полковник Дальчевский, Ной не видел. Но вдруг встретился с ним лицом к лицу. оробел даже. «А Харунжей?» — узнал Дальчевский. «Очень рад». И первым подал руку Ною. Потискались, не крепко, но уважительно. «Как служба, слава Богу. Очень рад». Что тут произошло? Так да в Арьергарде ехал, не видел. Дальчевский захохотал. Ах, хитрец! Но председатель, каково, а? Вообще-то, за тот митинг в Гатчине надо бы вас, извините, вздуть. Прищурился и голосом пониже. Наделали переполоху. Уму непостижимо. Весь город взвинчен. В пять часов утра судья Суриков с врачом Гнетевым подняли на каче три обезображенных тела Марковского, Печерского и Лебедевой. Всех троих доставили в городскую больницу, понимаете? Это значит, официально будет записано и припечатано вопиющий факт. Ах, вот что беспокоит Мстислава Леопольдовича. Дело предано огласке. А он сейчас в таком почете, надо, чтобы все было в ажуре. Из пятисот уплывших красных в город доставлено 238, тридцать остальные будто бы бежали в тайгу. Туруханск не близкий уголок, туда можно всю Россиюшку упрятать и следов не сыщешь, и никакого возмущения общественности. Подумал так Ной, но ничего не сказал. «Верти в собственной башке жернова, да язык держи на привязи». «Четырех, говорят, у тюрьмы убили?» «Не могу сказать, Мстислав Леопольдович», — ответил Ной. «Он и в самом деле не знал». «С площади ускакал от колонны, а когда вернулся, арестованных успели загнать в ограду тюрьмы, и там продолжали побоище. Убитых, наверное, утащили туда же, чтобы следы замести». Один остался за углом, Тимофей Боровиков, Харун же видел его. Теперь, может, его подобрали. Узкое выбритое лицо Дальчевского ехидно улыбнулось. — Как же ничего не знаете, если сами приняли участие, и ваши казаки? Боровикова комиссара не выказнили или успокоились на одной жертве? И все это наделали казаки вашего эскадрона. Хорошие. Никак нет. Казаки моего эскадрона патрулировали город, а в этапировании были казаки из сотни Потылицына. Мне поручено только, чтобы никого из посторонних не было в улицах. А посторонние были, оказывается, прицелился Дальчевский. Не видел. У Качи нашлись свидетели. Даже казаков спугнули. И сюда к тюрьме пришли? Большевики? Троих тут арестовали при мне, а кто такие, неизвестно. С ними была Евдокия Елизаровна Юскова. Так разве она большевичка? Дуня Юскова? Уж кого-кого, а Дуня там Стеслав Леопольдович знает. Как же она влипла, точно не могу сказать. М да, Дальчевский пожевал тонкими... С кориденными губами, недобро косясь на рыжую бороду Харунжева. Не обижайтесь на меня, сбавив тон, сказал Дальчевский. Я же, как-никак, защитник вам, по делам Гатчины. Ох уж защитник! Давно бы ной голову сложил на плахе, кабы надеялся на таких защитников. Ах да, что это у вас за рыжий конь? Каким же манерам добыли, да как в Гатчине? Купил у одного извозчика. ха, -ха. Нет, вы не убойный, хорунжи. Но если вы попадете в руки красных, как вы полагаете, они помилуют вас за подобную службу у белых? Подпольный комитет большевиков действует в городе. Ждите, выпустят листовку. Пущай выпускают. Кто их читает, те листовки? Читатели есть хорунжи. Да власть не у них в руках. Сами они, эти подпольные товарищи, если бы еще раз дорвались до власти, не так бы расправились со всеми офицерами и казаками. Так что нам надо держаться в строгом соответствии. И никакой пощады большевикам, ни малейшей. Скоро мы с ними разделаемся. — Угу, — кивнул Харунжи. Вот теперь он узнал прежнего Мстислава Леопольдовича. «В Минусинск охота Батюшку у меня атаманом, а хозяйство без мужчин в разор идет. Но-но, братец, пусть пока хозяйствуют женщины. Вы так и не женились, могли бы успеть. Жду, когда пригласите на свадьбу. Невеста ушла к другому, поручика сыскала. Вот как?» Кто же это? Что, Евдокия Елизаровна? Хитрец вы, однако, богатая невеста. Но навряд ли она вам достанется. Чересчур вольная птица. Еще раз прощупали глазами друг друга, играя в доброходство и братство. Скребет у Ноя. Не обмолвится ли Мстислав Леопольдович про брата Ивана? Все глаза проглядел. а в колонии его не было. Где же Иван? Если бы прикончили в пути следования, по лицу Дальчевского можно было бы понять, или он ной разучился понимать морды ваш бродий. Что это гудит, прислушался Дальчевский. В тюрьме должно. Тюрьма гудела. Заключенные били вакованные железом толстущие двери с двойными замками. В коридорах можно оглохнуть. От подвальных колориферов до камер смертников на четвертом этаже со всех сторон несся гул и рев арестантов. «Прокурора! Прокурора! Прокурора!» кричали в тысячу голосов арестанта. Во всех коридорах с оружием на изготовку Немало таращились друг на друга чехословацкие охранники капрала КНАПА, а русские надзиратели с ключами от камер очумело жались у дверей, чтобы в случае чего бежать первыми. Тюрьма гудела, гудела, гудела. И этот гул и рев возбуждающе действовал на министра Прутова. прибывшего в тюрьму на совещание по поводу трагических событий минувшей ночи. На совещании присутствовали все офицеры, принимавшие участие в этапировании арестованных. От Чехословаков были трое. Подпоручик Богумил Борецкий, капрал Кнап, комендант тюрьмы, и поручик Овжик, комиссар главнокомандующего Гайды. До начала заседания... Прутов в сопровождении начальника тюрьмы Фейфера и двух его помощников обошел весь обширный двор с этапными бараками. Побывал в бане в кочегарке. Он тут знал все закоулки с давнишних лет, когда еще в 90-х годах, будучи ссыльным, служил доктором тюремной больницы. Министр заглянул даже в колорифер. Свет электрических лампочек, черных от копоти, едва освещал каменные закутки. «Что здесь?» — крикнул он. «Дайте фонарь». Под брезентом грудилась бесформенная гора. Он узнал брезент, тот самый, которым покрывали трупы усопших еще тогда, двадцать лет назад. Министр откинул брезент и отстранился. Перед ним лежали изуродованные, окровавленные трупы. «Сколько их тут?» «Семеро. Пять мужчин и две женщины», — глухо ответил Фейвер. «Фамилии известны?» «Не установлены». «Еще глуше», — ответил Фейвер. «Не могли установить или не хотели?» «Не было возможности, господин министр. Если бы вы видели, что тут творилось...» Я и представить себе такое не мог. Офицеры устроили кровавый шабаш. И офицеры, и солдаты, и чехи. Чехи не трогали арестованных. До тюрьмы не трогали, а здесь, помилуй бог, что они творили. О, Господи! — шумно вздохнул министр и примолк. Он и сам не знал, что ж ему предпринять. Арестовать виновных, а кого именно? Чехов! не в его правах, офицеров, ответственных за этапирование. А казаки? Казаки! О, Господи, до да чего же мы докатимся? В этот момент гул в тюрьме усилился, будто к перезвону малых колоколов присоединился набатный рев большого колокола. Министр погнулся, втянул голову в плечи и вышел из преисподней во двор. Остановился, хватая ртом свежий утренний воздух. Никогда не жаловался на сердце, а тут притиснуло. В глаза навязчиво лезли окровавленные, изрубленные шашками трупы. «О, Господи!» — взмолился он еще раз. До «Да чего же мы докатимся?» — снова и снова спрашивал себя и ничего не мог ответить. «Свою речь на совещание?» Прутов начал с истории Рима. Знают ли, господа офицеры, почему развалилась могущественная Римская империя? Тирания, террор погубили империю, господа. Я должен сказать вам, всякое насилие, жестокость, какими бы они благими намерениями не маскировались, в конечном итоге приведут к гибели тех, кто развязал жестокость и тиранию. Ибо, господа, тирания сама себе вьет веревку, в петле которой испустит дух. Рано или поздно, но так должно произойти. Угарный смрад тирании разлагает людей, кастрирует их, здоровых превращает в безнадежных шизофреников, в пьяниц, тупиц. И тогда сама нация скатывается к самоуничтожению. ДАСС. Дальчевский наклонился к уху Липунова, шепнул. — Да он без трех минут большевик. Не большевик, а классная дама с бородкой. — С большевиками он собирается воевать аспиринными порошками, — ответил Липунов. — С меня довольно, — проворчал Дальчевский и поднялся. — Прошу прощения, господин министр. Вам не кажется, что вы... злоупотребляете нашим долготерпением. Господа офицеры устали. Министр захлебнулся на фразе про события в Нижнем Новгороде, где будто бы тройка большевиков без суда и следствия расстреляла девиц и офицеров. До Савдепи мы еще доберемся, продолжал Дальчевский. А вот до империи Рима далеконько. Свежо предание, а верится с трудом. От обжорства патрициев или от беспробудного сна погибла Римская империя. Нас это мало интересует. На шее у нас большевики. И мы с них шкуру красную снимем. Про тиранию и жестокость, о чем вы так красноречиво говорили, позвольте возразить. Всякая власть, тирания и жестокость. И удержится только та власть, господин министр, у которой будут железные кулаки и жернова в желудке чтобы прикончить и перемолоть таких несъедобных субъектов как большевики дас а то что нация тупеет и глупеет ерунда извините мы не собираемся лепить из людей богов им нечего делать на нашей земле на наш век хватит чертей и тупиц а для них нужна крепкая власть. Не надо тратить много слов, когда тюрьма гудит. Тюрьма и в самом деле продолжала гудеть, и даже стекла в окнах позванивали. «Позвольте спросить, господин министр, что вы прикажете предпринять, если бунтовщики из камер вырвутся в коридоры, сомнут стрелков и схватят нас тепленькими?» Будете ли вы их утешать речами или прикажете нашим солдатам стрелять? Министр затравленно уставился на Дальчевского, тяжело вздохнул и сел. Уголовники! Ной поглядывал то на одного, то на другого офицера, складывал себе на уме. Вот уж банда, так банда. Дорвалась к власти. В десятом часу утра Казаки забили площадь. Тюрьма притихла. Прокурору Лаппо в этот день пришлось открыть новое уголовное дело за номером 1255 об убийстве Марковского, Печерского, Лебедевой. О трупах в колориферах ни звука. Состоялось еще одно секретное совещание министра Прутова с Лепуновым, Коротковским, Мезиным и Троицким. на котором вынесли решение. Есаула Потылицына с его помощником Подхорунжем Коростылевым и со всеми казаками, принимавшими участие в этапировании, срочно отправить из Красноярска в Минусинск, где Потылицын возглавит Минусинский военный гарнизон. Щуку бросили в реку, чтобы жирок нагуливала. Лапа долго думал, прохаживаясь по кабинету и косо поглядывая на Дуню. «Вам известно, что за господа Юзеф Стромский и его сестра? Дуня знает их как хороших, отзывчивых людей, самые порядочные». «Порядочные? Любопытно. Если большевики для вас порядочные, то позвольте спросить, «Почему же вы женским батальоном шли свергать их в Петрограде?» Донис похватилась. А разве они большевики?» «Отъявленные из подпольного комитета», — вернул для острастки Лаппо. «И вы, надо думать, бывали на заседаниях комитета?» «Боженька, да что вы!» По заданию комитета большевиков Стромский и его сестра должны были организовать побег Марковского, Печерского и Лебедевой. Безбожно врал Лапу. Нам это известно. На площади возникла опасность побега, и конвой вынужден был принять крайние меры. А вот вы сейчас выступаете в защиту большевиков. Я со своей стороны обязан открыть на вас уголовное дело. как на соучастницу задуманного преступления. — Я ни в чем не виновата, — моментом открестилась Дуня. — Но вас захватили со Стромскими? — Боженьки, я ничего такого не знала. Мы хотели только посмотреть. — Не знали? — Так почему же вы даете компрометирующие показания на господ офицеров, называете их фамилии, порочите патриотов Отечества? У Дуни лицо вспотело. — Нет, нет! — смешалась она и вдруг призналась. — Я, однако, обозналась. — Ну вот, видите? У Лапы голос чуточку оттаял, как будто все идет хорошо. Надо эту особу выпутать из столь неприятного дела, чтобы не было лишнего свидетеля, как о том предупредил его полковник Дальчевский. Приструнив незадачливую свидетельницу, Лапа составил коротенький протокол, в котором Евдокия Елизаровна дала показания на Юзефа Стромского и его сестру. Как они де, обзывали всячески казаков и офицеров, рвались с балкона, чтобы выхватить Евгению Стромскую, да побоялись усиленного конвоя, и потом утащили Доню с собой к тюрьме, А к чему и зачем, она не знает. Про казненных в каче возле мельницы и про Боровикова у тюремной стены Лапа ничего не записал. «Для вас это будет лучше». Дуня притихла, надо помалкивать. «Должен предупредить», — стращал Лаппо. «Никому ни слова, что вы видели и слышали. Никого не называйте, ни единой фамилии». Да-да, никаких откровений. Подпольный комитет большевиков действует, не забывайте. Уши у них длинные, везде слышат и ловят простаков. При моем содействии, если вы будете держать себя благоразумно, банк выдаст вам сданное вами золото и вас введут в права наследницы капиталов отца. Но при одном условии. С поручиком Ухоздвиговым Вы немедленно уедете в Минусинск. Уложив бумаги в портфель, прокурор вывел Евдокию Елизаровну через проходную тюрьмы и еще раз напомнил, чтобы не задерживалась в городе. Золото ей выдадут завтра, и поручик ухоздвигов получит назначение в Минусинский гарнизон. Время перевалило за полдень. Плавилось солнце, истекая на дымчатую землю потоком горячих лучей. Жарища. Только что уехали казаки, оставив возле тюрьмы конские кучи, вокруг которых собирались вороны. Невдалеке поджидал прокурора рессорный экипаж. Кучер спал в затенье. Гнедой Мерин, жарясь на солнце, понура опустил голову возле прясла. вас подвести спросил лаппо у туни если можно прошу лаппо разбудил мужика в синей косоворотке тот сладко потянулся зевнул косясь на дуню взобрался на облучок оглянулся на лаппо с пассажиркой подобрал вожье но животное